ибы были около особенно один как тигр над захваченной жертвой но тронуть не смели и даже виляли хвостом словно выказывали мирные чувства не верьте смирившиеся тьме недаром старый монгол стрелял из лука в одного из них все стрелы вонзились в тело хищника и он отошёл сон символичен Кажущаяся смиренностью, тмы не обманывайтесь. Случи представится, ринутся стаи, и благодаря близости ущерба не избежать. Сколько их было? Пять. Всех усмотрите. Подмирным обличием они, потому и трудны для распознавания, но сердце почуяло и увидела верно. Зоркость храните.